Сцена 3. Лондон. Глава 14. Джеффри пишет письмо. Встречать мистера Джулиуса Доломейна, приехавшего из Шотландии, вышла челядь лорда Холчестера во главе с дворецким. Появление двух братьев застало обитателей дома врасплох. Расспрашивал дворецкого Джулиус, Джеффри стоял рядом в роли бессловесного статиста. Отец жив — Его светлость, счастлив сообщить, удивил докторов. Прошлую ночь он чудесным образом почувствовал улучшение. Если и дальше так пойдет, то через двое суток можно будет с уверенностью говорить о выздоровлении. Что с ним было? Паралич. Когда ее светлость, ваша матушка, послала вам телеграмму, врачи потеряли всякую надежду. Матушка дома? Ее светлость дома для вас, сэр. Дворецкий сделал особое ударение на слове «вас». Джулиус повернулся к брату. Непредвиденное осложнение. Ведь Джеффри категорически запрещено переступать порог отцовского дома. Нарушение запрета могло оправдать только безнадежное состояние лорда Холчестера. Но теперь запрет опять возымел силу. Привратники, обязанные следить за его исполнением под страхом увольнения, перевели взгляд с мистера Джеффри на Дворецкого. Дворецкий перевел взгляд с мистера Джеффри на мистера Джулиуса. Джолиус взглянул на брата, наступило неловкое молчание. Как будто в дом забежал дикий зверь, которого надо выгнать, а как это сделать без риска для жизни, никому не известно. Но тут Джеффри заговорил, и дело само собой решилось. Откройте кто-нибудь дверь, велел он слугам, и я исчезну. Подожди, остановил его брат. Матушка расстроится, узнав, что ты был здесь, и она не повидала тебя. «Обстоятельства не совсем обычны, Джеффри. Пойдем со мной наверх. За последствия буду отвечать я». «Упаси меня бог от последствий», — ответил Джеффри. «Откройте дверь». «Тогда подожди здесь», — продолжал Джулиус. «Я узнаю, как дела, и сейчас же вернусь. Пошли записку в гостиницу Нейгла. Там я у себя дома, не то что здесь». В холл вдруг выскочил крошечный терьер. Увидев чужих, собака яростно затявкала. Доктора предписали в доме полный покой, И слуги бросились ловить собачонку, подняв еще больший шум. Джеффри и с этим затруднением справился молодецки. Собачка кинулась ему под ноги, и он со всего размаху пнул ее своим тяжелым ботинком. Собачка упала, жалобно заскулив. «Любимица ее светлости!» — воскликнул дворецкий. «Вы сломали ей ребра, сэр!» «Ты хочешь сказать, заткнул ей глотку? Черт бы побрал ее ребра!» Он повернулся к брату. «Вот и решение вопроса», — пошутил он. «Сам видишь, лучше перенести встречу с маменькой на другое время». «Ладно, ладно, Джулиус, ты знаешь, где меня найти. Приезжай, пообедаем. У Нейгла такие бифштексы, сразу почувствуешь себя мужчиной». Джеффри двинулся к двери. Ражие привратники глядели на младшего сына его светлости с непритворным уважением. Они видели его выступление на ежегодном фестивале Христианской ассоциации боксеров — Он мог бы сделать отбивную из любого верзила в этом холле за три минуты. Превратник, отворивший дверь, поклонился ему. Внимание прислуги было занято исключительно Джеффри. Джулиус проследовал наверх к матери, не удостоившись ни единого взгляда. Стояла середина августа. Улицы были пустынны. Восточный ветер, сильнейший из всех ветров, дующих в Лондоне, обжигал горячим дыханием редких прохожих. Даже Джеффри, сидевший в кэбе, ощущал его действие. Он снял шляпу, расстегнул жилет и раскурил свою неизменную трубку. Время от времени он вынимал ее изо рта, и тогда слышалось глухое сквозь зубы рычание. Только ли горячий восточный ветер исторгал из него этот выражавший недовольство рык? А может, его грызло тайное беспокойство, усугублявшее прочие неприятности этого дня? «Да». Его грызло беспокойство. И причиной его была Анна. Как теперь быть с этой злосчастной женщиной, ожидавшей его в затерянной шотландской деревушке? Писать сейчас или не писать? Вот чего Джеффри никак не мог решить. Кому адресовать письмо он знал? Анна сказала тогда, что в случае необходимости назовет себя «Миссис Сильвестр». Стало быть, посланное на это имя письмо до нее дойдет, не вызвав никаких толков. Но его, как всегда, затруднял выбор. Сейчас написать письмо с сообщением, что состояние отца станет ясно через два дня, или разумнее подождать эти два дня и тогда уж писать. Поломав над этим голову под сок от копыт, Джеффри заключил, что лучше не ждать того часа, когда хочешь-не хочешь придется что-то решать, а написать сейчас же, пока нет никакой ясности. Приехав в гостиницу, Джеффри тотчас сел сочинять письмо. Сочинил, прочитал и разорвал его на клочки. Подумал, опять написал, опять усомнился и это письмо разорвал. Встал из-за стола и в непечатных выражениях признался, что не может, но ну никак не может решить, что разумнее — писать сейчас или подождать два дня. Мучаясь от этой раздвоенности чувств, Джеффри прислушался, что говорят ему здоровые физические инстинкты. «От всего этого мозги в раскорячку», — сказал себе Джеффри. «Надо, видно, пойти в баню». Баня была верхом современной гигиенической техники. Она представляла собой анфиладу комнат, отведенных всевозможным процедурам. Он парился, нежился в ванне, принимал горячие припарки. Он стоял под душем, подставляя голову под ледяной водопад. Он лежал на спине, лежал на животе, его почтительно мяли и колотили с головы до ног костяшками пальцев опытные массажисты. Он вышел после всего этого розовый, гладкий, блестящий и красивый, вернулся в гостиницу и снова взялся писать. Но, увы, мучительные сомнения хлынули на него с новой силой. Чудодейственная баня оказалась бессильной, и виной всему была Анна Сильвестер. Это чертова баба погубит меня!» — сказал он себе. «Пойду помахаю гантелями!» Поиски самоновейшего средства, стимулирующего малоподвижные мозги, привели его в гимнастический зал, содержавшийся профессиональным тренером, который имел честь готовить Джеффри к гимнастическим состязаниям. «Отдельные номеры гантели!» рявкнул Джеффри. «Самые, что ни на есть тяжелые!» Скинув верхнее платье, он принялся за работу. Держав в каждой руке по гантели, он выбрасывал их вверх и вниз, вперед и назад, совершая руками все мыслимые и немыслимые движения, пока бицепсы на руках не вздулись до такой степени, что, казалось, вот-вот лопнет обтягивающая их блестящая кожа. Мало-помалу забурлили в нем животные соки. Мощная нагрузка на мышцы оказала на гиганта поинящее действие. И он весело выругался, помянув гром и молнию, смерть и кровь в ответ на похвалы тренера и его сына. «Перо, чернила и бумагу!» — громогласно потребовал он, почувствовав, что гантели падают из его рук. «У меня созрело решение! Вот сейчас сяду, напишу и кончено дело!» И он тут же принялся писать. Быстро набросал несколько строчек, еще минута и письмо отправится на почтант. Но в ту же самую минуту сомнение вновь пронзило его. Он развернул письмо, перечитал и разорвал на клочки. Я просто схожу с ума, возопил Джеффри, вперив яростный взгляд огромных синих глаз в тренера. Гром и молния, кровь и смерть, пошлите за Кроучем. Кроуч, известный всем почитателям английской мужской доблести, был удалившийся на покой призовой боец. Он явился с третьим и последним средством для просветления мозгов, известным Джеффри, с парой боксерских перчаток в ковровые сумки. Джентльмен и боксер надели перчатки и встали друг против друга в классической боксерской позе защиты. «И никаких поблажек!» — рявкнул Джеффри. «Держись, парень, как будто ты опять на ринге, и во что бы то ни стало должен выиграть бой!» Никто лучше Кроуча, великого и ужасного, не знал, что значит настоящий бой на ринге и какой можно нанести страшный удар даже этим безобидным на вид оружием, тугими, набитыми хлопчатой бумагой перчатками. Он притворился, всего только притворился, что уступил просьбе своего патрона. И Джеффри вознаградил его за вежливую уступку ударом, который свалил беднягу с ног. Великий и ужасный поднялся с пола, как ни в чем не бывало. «Хороший удар, сэр!» — воскликнул он. «Теперь бейте другой рукой!» У Джеффри не было такого самообладания. Призвав вечную погибель на многожды ждыбитую голову Кроуча, он обещал лишить его своей помощи и покровительства, если боксер не обрушит на него град своих прославленных ударов. Победитель сотни боев содрогнулся. «У меня семья, сэр, о которой надо заботиться. Но если вы так хотите, вот вам!» И нанес первый удар. Джеффри рухнул, и дом сотрясся до основания. Но и этот удар не удовлетворил его. В тот же миг он вскочил на ноги. «Не бей в грудь!» — загремел он. «Бей по башке! Гром и молния! Смерть и кровь! Вышиби из меня эту блажь! Бей по башке!» Кроуч послушно ударил по башке. И парочка начала лупцевать друг друга с такой силой, что от любого другого цивилизованного человека не осталось бы и мокрого места — То слева, то справа падали на чугунный череп Джеффри удары перчаток призового бойца. Страшен был этот тупой равномерный стук. Наконец, даже сам Джеффри почувствовал — хватит. «Спасибо, Кроуч», — в первый раз заговорил он вежливо. «Вполне достаточно. И опять в полном порядке». Он помотал головой два-три раза, Слуги хорошенько обтерли его, как вытирает наездник взмыленную лошадь после успешного заезда. Затем он выпил добрую пинту пива, и прекрасное расположение духа, как по волшебству, вернулось к нему. «Подать перо с чернилами, сэр?» — спросил его тренер. «Ни в коем случае!» — отвечал Джеффри. «Эта блажь, наконец, выскочила у меня из головы. К черту перо с чернилами! Пойду навещу друзей, а вечером в драму!» С этими словами он покинул гимнастический зал в самом прекрасном, покойном и безмятежном настроении. Боксерские перчатки Кроуча оказали на него столь могучее действие, что задремавшая была подлость пробудилась в нем с новой силой. «Писать Анне? Только идиот станет писать такой женщине по собственной воле. Ведь не на краю же он пропасти. Подождем, что будет через два дня» а там посмотрим, написать или послать к дьяволу». Благодарение Богу и перчаткам Кроуча у него совсем прояснилось в голове. Теперь на радостях обедать к друзьям, а вечером в театр.